Вот так сюрприз. Идя рядом с Элнер по коридору, Дороти предложила. «Можем устроиться в столовой или на веранде. Где лучше?» «Давайте на веранде», — отвечала Элнер. «И правильно. Погодка сегодня дивная. Мне тоже хочется на веранду». Следуя за Дороти, Элнер услыхала в гостиной, откуда Дороти вела когда-то свою программу, «Завывание». «Кто-то играл на тубе. Ты — солнце моё». «Туба?» «Неужто Эрнест Куниц?» — предположила Элнер. Дороти подтвердила. «Он самый. Поздоровайтесь с ним, пока я принесу пирог. Эрнест будет рад». Элнер подошла к дверям, заглянула в комнату. «И вправду Эрнест Куниц. С плохоньким шиньоном, в вечном костюме, в черно-белую клетку и в красном галстуке бабочки. Здравствуйте, Эрнест. А это я, Элнер Шимфизл. Приятно повидаться». Эрнест поднял глаза и просиял при виде Элнер. «Здравствуйте!» «Давно вы здесь?» Он подошёл к Элнер и, придерживая тубу, пожал ей руку. «Совсем недавно. Меня искусали осы, и я свалилась с лестницы, так что прошу прощения за халат. А с вами что стряслось?» Ехал к зубному врачу, и на автостоянке упал без сознания сердца. «Как раз вовремя, а то пришлось бы раскошелиться на новые вставные зубы». «Ага, понятно». «Ну, и как же себя чувствуете, Эрнест?» «Теперь-то отлично. Я хворал, зато сейчас здоров как никогда. Вот уже сто лет не играл, а теперь снова могу». «Лучше места на свете нет, верно? С минуты на минуту придёт Джон Филипп Сауза, великий маэстро. Он обещал дать мне несколько уроков. Разве не здорово?» «Замечательно. Учиться никогда не поздно, даже после смерти». Эрнест огляделся. И чудесно, что старый дом на месте. Когда его сносили, я думал, это конец. Ещё думал, что умру, и всё, конец. А я здесь. Вот так сюрприз. Приятный сюрприз. А хрустальная лестница — чудо, правда? Эрнест вытаращил глаза. Какая лестница? Элнер сообразила, что он, должно быть, попал сюда другим путём. А как вы добирались? На новеньком кадилаке с откидным верхом и подогревом сидений. «Ясно. Со всеми своими виделись?» «Пока только с Идой, но ведь я только что сюда попала. Если все пройдет благополучно, то со всеми встречусь. Ах, мечтаю снова увидеть мужа, уила Услышав, как хлопнула входная дверь, Элнер заторопилась. «Мне пора. Просто зашла с вами поздороваться. Удачи вам с уроками». «Спасибо. До скорого. Удачи». «Благодарю». По пути на веранду Элнер усмехалась себе под нос. Эрнест при жизни был такой мрачный. Зато сейчас не нарадуется, что умер. Кто бы мог подумать?